Глава семнадцатая Я прыгаю на одной ноге, пытаясь застегнуть босоножку, а потом выхожу во двор, где нос к носу сталкиваюсь с Киром. «О, доброе утро!» «Привет!» Он с улыбкой обнимает меня за талию и немного кружит, а потом целует. «Далеко собралась?» «За хлебом?» «Тогда я вовремя!» Всовывает мне пакет, в котором лежат две буханки хлеба, Коробка конфет и жестяная банка с печеньем. «Спасибо. Это мне?» «Угу», — отвечает он, взрываясь носом в мои волосы и шумно втягивая запах. «Когда ты уезжаешь?» «Сейчас дождусь, когда закончат установку техники, и поеду». «Уже устанавливают?» Дрожащим голосом спрашиваю, когда Кирщи поет губами кожу на моей шее. «Угу, с раннего утра». «Кир, прекрати!» Хихикая, прошу я. «Сейчас отец выйдет, мне потом выслушивать его недовольство». Он со вздохом, наконец, отлепляется от меня и делает шаг назад. «Я вернусь завтра. Ты это время сиди дома и никуда не влипай». Он подмигивает, а потом целует меня в кончик носа и отходит еще на пару шагов. «До встречи, ягодка». Не выдержав, бросаюсь ему на шею и впиваюсь жадным поцелуем в губы. Кир подхватывает меня за талию и поднимает выше. Его губы, которые я зацеловываю, улыбаются. «Выиграй гонку!» «Требую я капризно. Я посвящу победу тебе». Чмокнув меня в последний раз, Кир уходит, а я плетусь домой кормить маму.